Она смотрит на него. Хочет ему что-то сказать, но не может. Он свернул с главной дороги. «Не хочу, чтобы мне снились эти трое», — подумал он. «Не хочу, чтобы мне снился Светберг. Мы должны найти того, кто это сделал». Он остановился у входа в национальный парк. Там уже стояла полицейская машина. К своему удивлению, Валандер увидел, что из машины вылез Эдмунсон и направился к нему. — А где собака? — Дома, разумеется. Не спать же ей в машине. Валандер кивнул в сторону леса. — Все спокойно? — Там только Нюберг. И кто-то еще с ним. — Нюберг здесь? — Только что приехал. — И Нюбергу тоже не спится, — подумал Валандер. — Ничего удивительного. — Август, а тепло, — заметил Эдмунсон. «Осень на носу», — сказал Валандер, — «может похолодать в любой момент». И пошел в лес. Этот человек был в лесу уже давно, с наступлением темноты. Он пришел со стороны моря, чтобы остаться незамеченным. Сначала долго шел по берегу, карабкался по скалам, а потом, улучив момент, скрылся в кустах. Он не был уверен, что там нет полицейских с собаками, поэтому пошел в обход. Остановился он только на главной тропинке, ведущей в зону отдыха. Оттуда он мог легко скрыться, если вдруг собаки что-то учуют. Но он не волновался. Под защитой темноты он наблюдал, как полицейские снуют по тропе. Мимо прошло несколько машин. Среди полицейских он заметил двух женщин. В начале десятого почти все уехали. Почти одновременно. Сели в машины и уехали. Он не торопился. Спокойно выпил чаю из термоса. Посылка из Шанхая уже пришла. Завтра с утра он пойдет на почту. Он допил чай, сунул термос в рюкзачок и пошел к тому месту, где он их убил. Он уже убедился, что собак в лесу нет. Издалека он видел призрачный свет полицейских прожекторов. Он подумал, что все это похоже на некое театральное представление. Закрытое, без публики и вдруг почувствовал соблазн подкрасться поближе и послушать, о чем говорят полицейские, и посмотреть на их лица. Но удержался. Он никогда не совершал необдуманных поступков. Если сохранять самообладание, ничего с тобой не случится, оно всегда защитит. Он видел, как в свете прожекторов шевелится тени полицейских. Тени были устрашающе огромными, но он знал, что это только иллюзия. Они тыкались во все стороны, ничего не понимая, как слепые котята. Они были не в состоянии разобраться в загаданном им ребусе. Он почувствовал что-то вроде удовлетворения, но тут же окоротил себя. Самодовольство опасно. Потом он вернулся на главную тропу. Он решил уже уходить, как увидел приближающийся свет фонаря — По тропе шел человек, конус света плясал по земле. На какую-то долю секунды он увидел его лицо. Он знал этого человека? Это был Нюберг, криминалист. Он, значит, и должен разгадать его загадку, сообразить, с чем он имеет дело. Он не сообразит. Может быть, ему и удастся сложить какие-то кусочки мозаики, но целостную картину он не поймет никогда. Он поправил рюкзак и уже собрался переходить тропу, как вдруг, еще не видя фонарика, услышал еще чьи-то шаги. Он скользнул в кусты. Это был какой-то здоровенный детина, но походка была почти стариковская, должно быть, от усталости. Ему вдруг захотелось выскочить из кустов, словно ночной зверь, промчаться мимо и снова исчезнуть во мраке. Вдруг кто-то остановился и направил фонарь на кусты. На секунду его хватил почти непереносимый страх. Он решил, что обнаружен. Уйти не удастся. Но конус света вновь переместился на тропу. И человек двинулся дальше. Затем снова остановился, обернулся и посветил на тропу позади себя. Потом потушил свет и остался стоять совершенно неподвижно. Он стоял так несколько показавшихся ему бесконечными мгновений. Затем вновь включил фонарик и двинулся дальше. Он выждал, лежа в кустах. Сердце колотилось. Почему тот остановился? Он не мог ни слышать его, ни видеть. Он даже не знал, сколько пролежал в этих кустах. В первый раз ему изменили его идеальные биологические часы. Может быть, час? Может быть, больше? Наконец он поднялся пересек тропу и пошел к берегу. Уже начинало светать. Света Валандер увидел издалека, но еще раньше услышал он усталый, сварливый голос Нюберга. На тропе стоял полицейский и курил. Он остановился еще раз и прислушался. Он не знал, почему у него появилось это чувство. Скорее всего, это было продолжение того, о чем он думал в машине. Убийца, прячущийся в темноте, Невидимый и неслышимый убийца. Вдруг ему послышался какой-то звук? Он замер, словно парализованный страхом. Потом понял, что ему почудилось. Он погасил фонарь и прислушался. Ничего, кроме далекого шума прибоя. Увидев Валандера, полицейский на тропинке поспешил потушить сигарету. Валандер поздоровался и махнул ему рукой. «Кури, пожалуйста». Они стояли как раз на границе тени и света от прожектора. Валандер знал этого парня. Он начал работать всего полгода назад. Длинный рыжий. Зовут его Бернт Свенсон. Валандер почти не сталкивался с ним по работе, но вспомнил, что тот подходил с каким-то вопросом в высшей школе полиции в Стокгольме, куда Валандера пригласили прочитать лекцию. Все спокойно? По-моему, здесь... «Где-то бродит лиса», — сказал Свенсон. «Почему ты так решил?» «Какая-то тень мелькнула. Больше, чем кошка». «В сконе нет лис после эпидемии». «Может быть, и нет. Но это, скорее всего, была лиса».